Вотретья. «Чернокнижник из казенного поза. Эпиграф. Чёрнокнижие карается смертью. Табличка у входа в публичную библиотеку Пиннарина. Вьюга бушевала всю ночь, и только перед самым рассветом воющий зверь, западный ветер, прозываемый в центральном Баране Грютта, уполз в свою берлогу. Излобно ворчит в полусне под мостом, что построен хумером. Вывел рука срго оксвая на полях лимонно-жёлтого листа. В Пенарине, где уже больше года срго обретался со своей супругой, никакой вьюги не было и быть не могло. В Пенарине снег выпадал редко, огромными разлапистыми хлопьями и, как правило, больше одного дня не держался. Но Сарго словно бы собственными ушами слышал непрекрайные завывания грядута всю ночь певшего свою невесёлую песнь над руинами староордынской крепости. Сарго записал песнь ветра, песнь девятая о том, как хорениты разорили Ордос. Помахал листом, положил его сверху внушительные кипы таких же и задул свечу. Последнее следовало бы сделать еще час назад, но во время припадков вдохновения поэт не обращал внимания на такие мелочи. По Харренскому часослову начинался Акатолит, второй послерассветный час. Сарго вышел из кабинета, запер его на ключ, прошел по коридору, открыл дверь в спальню и тихонько кашлянул. Нет ответа. Значит, Лорм еще не проснулась. Хвалаше Лолу Уж она бы ему задала взбучку за непотребный порядок сна и бодрствования. Стараясь ступать бесшумно, Сарго прокрался в спальню, разделся и осторожно забрался под одеяло с томаевскими геральдическими рыбами. Лорма спала, отвернувшись к стене и тихонько посапывая. Еще один вполне успешный день поэта Сарго Оксвае завершился. Лоло хромоножка Он же Лараф Окс Гашаула вышел за ворота, когда солнце только-только заглянуло в долину, раскроив лезвиями теней башню Тлаут, единственную из дальнострельных башен Ордовской крепости, которую не удалось уничтожить хрленитом при уходе из бывшей столицы Варана. Начинался еще один вполне бессмысленный день Ларафа Окс Гашаулы. Волокуши уже были заложены Кучер Перга и незнакомый приказчик из-за появления которого, собственно, Ларафа и разбудили, лущили жареные фисташки. Лараф Оксгашалла, старший распорядитель мануфактуры, Хафлом Двоежонец, степенно представился приказчик. Двоежонец, он произнес так, словно это было неслыханно почетное прозвище, дважды грызуцкий, например, или молниеносный. Плохие наши дела, господин Лараф, начал приказчик. Когда сани тронулись, предупреждали меня, что в старый Ордос лучше не соваться. Да не думал я, что здесь и впрямь такой стрём, как рассказывают. Всё-таки у вас здесь вот вроде офицеры, стража. Так что случилось-то? Выехали мы с постоялого двора, который возле Сурков ранним утром. Думали, быть у вас ещё засветло. Действительно, от Сурков до мануфактуры было 10 лиг. Даже в метель санному поезду потребуется от силы 6 часов, чтобы покрыть такое расстояние, Хафлом продолжал. В ущелье мы въехали часа в три дня. Вы знаете, склоны там неотвестные, но все-таки изрядно крутые. И вот по этому-то склону на нас словно бы скатываются двое: Пеши, без лыж, в высоких сапогах и плащах хорошего сукна. По всему видать офицеры. Лараф недовольно оттопырил нижнюю губу. У них на мануфактуре было не принято говорить офицеры. Чересчур явно это слово указывало здесь именно на свод равновесия. Ни пехотных, ни кавалерийских, ни тем более флотских частей в окрестностях старого Ордоса не было. Офицеров свода на мануфактуре называли обтекаемо люди из крепости. Говорили: "Снова двое из крепости к нам приходили" или "Повстречал одного из крепости". Руины бывшей варанской столицы, как и весь Староордовский уезд, кишмя кишили офицерами свода равновесия. В уезде об этом знал каждый, потому что рядом с руинами крепости, давно уже объявленными запретной зоной, находились высшие циклы, из которых выходили свежеиспечённые эрмсаванны всех опор свода. Сам по себе этот факт уже являлся государственной тайной, но даже тем, кто не знал точного названия учреждения, было ясно, что и руины, и окрестности Недобрые. Здесь смердело и магией, и теми, кто эту магию истребляет при помощи слов, знаков и вещей. Но приказчику хафлуму, который привез свой товар издалека, все эти тонкости были безразличны. И вот эти двое кричат нам, чтобы мы остановились. Мы понятное дело останавливаемся. Ворачивайте назад, говорят. В сурки? Я спрашиваю, как так назад? Мы и так товар задержали, а товар у нас непростой. Может, говорю, слыхали, чем заняты в Гашаловой мануфактуре? Все предприятия, говорю, большую пользу для князя и истины имеет, а потому извольте нас пропустить. Мы и так опаздываем изрядно. И показываем нашу подорожную. "Ну даёт деревенщина", восхитился Марав. "Мало кто осмелится припираться с офицерами свода. Впрочем, у них там на востоке с этим горят и впрям попроще. Вроде как даже там И на благонравие сквозь пальцы смотреть стали. Проверили они подорожную, проверили все сани. Нет нам никакого дела до вашего товара, отвечает наконец тот, что постарше с виду, «Ворочайте назад в Сурки. Это все ваша вина, что товара до холодов задержали. Если месяц уже проволынили, так гашало до да послезавтра потерпит. А я ж помню про уговор насчет месяца одного дня. Это ж значит хозяина под убытки немеренной подводить. Тогда я отошел в сторонку с тем офицером, что постарше, старшей говорю: "Так ну и так ваше сиятельство". Он бы его еще величеством назвал, мысленно усмехнулся Лараф. — Очень уж нам надо в мануфактуру поспеть до срока. Вы уж не обессудьте, вот тут говорю, в мешочке у меня. Хафлом примолк, покосился на спину кучера и выразительно потер большим пальцем об указательный и средний. После экспериментов деда покойного супруга ныне здравствующей княгини с бумажными ассигнациями этот жест вошел в моду и означал только одно деньги. "Вы серьезно?» — выторочил Сулараф на Хофлума. "Предлагать взятку офицеру свода? да нигде-нибудь, а неподалёку от одного из главнейших секретных учреждений княжества?" Хофлум хитро улыбнулся и утвердительно покачал головой, дескать: "Да, господин распорядитель, мы хоть и пишемся без окс" Да зато в этой жизни побольше вашего умеем. Серьёзнейше. Но ну, что здесь такого? Я с оглядкой всегда даю. Я по глазам сразу вижу, возьмет человек или нет. Вот когда покончим с делами, до да бумаги подпишем, я вам и не такое расскажу. Хафлум самодовольно погладил свою бороду и примолк. Лораф вдруг подумал, что Хафлум, возможно, совершенно нагло врет. набивает себе цену. И заодно надеется разжалобить его отца, владельца мануфактуры, чтобы тот не встребывал с них не ни маленький штраф за просроченную поставку. Проверить его историю все равно невозможно, не придёшь же в староордовскую крепость с вопросом: мои друзья, оправдали ли, что кто-то из вас взятку принял вчера у приказчика Хофлума?" "Если только мы эти бумаги вам вообще подпишем", сказал Лараф без особой симпатии. "Но «Ну так из-за чего ж вы задержались-то? Приедем сами увидите". По голосу Хафлума было слышно, что он обижен Ларафовым, если только. Что я вам в самом деле тут сказки рассказываю, а? Вы ж ни одному слову моему не верите. Отчего же? В целом верю. Но не забывайте, что вы нас подвели, а не мы вас. Продолжайте, мне в самом деле интересно. Два раза Хофлому просить не надо было. Ну так мой подарочек у него в руках словно бы растворился. Был и нет его. Ладно говорить, можете ехать, но за вашу жизни мы не ручаемся. Тут уж я струхнул и спрашиваю: "То есть как это не ручаемся? Тут же ни волков нету, ни разбойников". Офицер только махнул рукой, бросил через плечо: "Я вас по-хорошему предупредил". И ушел вместе со своим напарником в ту сторону, откуда мы приехали. Ну, жизнь одна, ее про запас не отложишь. И погнали мы сани дальше. А ветер все сильнее, вьюга прямо в лоб бьет. Кони упираются, сани вязнут. Уже смеркается, а мы только посередине ущелья. Это я теперь знаю, что посередине, когда к вам с рассветом побежал, а тогда думал, может и третий проклятый кишки не одолели. На передних санях я был и вижу вдруг, что впереди стоит кто-то, большой, тёмный, ростом в 4 человеческих. Его сквозь снег никак не разглядеть, а подъезжать ближе как-то не того. Остановили коней, да они и так в мёртвую устали. Бросили на пальцах кому идти вперёд, смотреть. выпало троим из охраны по справедливости это ж их прямое дело на такой случай вперед выходить